26. Телефон зазвонил, когда Комарова выходила из своей квартиры с чемоданом. «В общем, чувствую себя как дома», — улыбнулась она Марине. «Если что, сразу звони мне». «Хорошо», — ответила девушка. Варя присела, потрепала кота на прощание, затем встала, махнула рукой и поспешила покинуть порог своего жилья. Остановившись на лестничной клетке, она достала из кармана телефон. «Да». «Варь, ты где?» раздался нетерпеливый голос Грина. «Стою в подъезде с чемоданом и, думаю, не погорячилась ли, когда решила переехать к тебе. Ты не отвечал на мои звонки весь вечер. Я был занят, приезжай. Или за тобой приехать? Приеду сама. Давай, я тоже буду дома минут через десять. Что-то случилось, Артём, у тебя странный голос. Расскажу при встрече». Взволнованная Варя, взвалив чемодан на плечо, поспешила вниз по ступеням. В этот момент телефон зазвонил снова, она достала его и взглянула на экран. «Альберт, только тебя мне и не хватало, ну уж нет, обойдёшься». Спрятала мобильный обратно и пошла дальше. Когда её автомобиль подъехал к дому Артёма, она сразу различила в полутьме два силуэта. Мужчина сидел на лестнице, ведущей на второй этаж, рядом, склонившись над ним, стояла женщина. Судя по тому, что дверь в одной из квартир была открыта, Комарова заключила, что этой женщиной была Анна, соседка Грина. Варя припарковала машину и заглушила мотор. Женская фигурка быстро мелькнула и скрылась в проеме двери. Мужчина остался сидеть на лестнице один, это был ее Артем. Похоже, что Анна заметила появление новой подруги Грина и решила скрыться. Интересно, она всегда подкатывала к ее мужчине, когда Варя куда-то уезжала? Или просто так совпадала в последнее время? Комарова достала из багажника чемодан, закрыла автомобиль и неспешным шагом направилась к зданию. «Тяжелый?» — заметив ее, спросил Грин. «Брось, я сейчас донесу». «Все нормально», — отозвалась Варя. «У тебя же рука». «Одна-то у меня здоровая», — напомнил Артем. «Бросай, бросай». «Нет, он не тяжелый». Девушка остановилась, заметив огонек в руке мужчины. «Это что, ты куришь? Опять?» Она сделала несколько шагов и остановилась. «Тем, ты же только бросил». «Беллу избили». «Что? Как?» Варя подошла и села рядом. «Да, я только из больницы». Артём добила, сжал губы, сигарета в его пальцах задрожала. «Какие-то подонки напали на неё на улице и, не говоря ни слова, стали бить втроём. Взрослые мужики, ты представляешь?» «Боже!» Девушка положила руку на его плечо. «И как она?» Её оставили в больнице. Ничего не сломано, но гематомы по всему телу, и эти подонки чуть не отбили ей почки. Доктора сейчас ею занимаются. Ты написал заявление? Кто-то из ваших уже был в больнице общался с Белкой. Хорошо. Варя погладила его по плечу. Они ничего не забрали и не собирались её убивать. Артём затянулся и выпустил дым. Он посмотрел на Варю. Я думаю, они хотели её припугнуть. Припугнуть? Но зачем? Я думаю, это предупреждение, угроза. «Кому? За что?» «Мне!» — сглотнул он. «Чтобы мы не лезли больше в это дело с выселением из прибрежки. Сегодня вышла небольшая статья об этом, заметка. Белла написала в ней о незаконном сокращении водоохранной зоны и отчуждении земли для госнужд. Ты думаешь, это люди мэра?» Варе было трудно поверить в это. «Уверен». «Подожди, а где ты был в это время?» «Я готовил новый материал по этому делу». «Связывался с начальником отдела охраны окружающей среды, обсудил с ним законность действий администрации. Сейчас нужно привлечь экологов, создать общественный резонанс на федеральном уровне. Значит, даже теперь, после того, как они избили твою сестру, ты намерен бороться?» У нее внутри все сжалось. «Предлагаешь мне сдаться?» Ошеломленно уставился на нее Артем. «Забиться в свою конуру и замолчать? Предлагаю тебе бороться законными методами» обратиться в соответствующие органы, к примеру. «Какими-какими методами?» Грин отшвырнул сигарету и встал. «В органы? Да все вокруг старательно закрывают глаза на то, что там творится, особенно такие, как ты. Бесполезно обращаться к закону, всем давно плевать. Вы все боитесь этих местечковых князьков, потому что не хотите потерять свои насиженные теплые хлебные места. Артем!» Мужчина подхватил с земли варен чемодан здоровой рукой и потащил его вверх по лестнице. «Все, пошли домой», — бросил он нервно. Варя хотела ему сказать многое. И про тяжесть своей работы, и про законность, и про сегодняшнюю статью в газете, где Грин кошмарил их город новым монстром. Ей хотелось наорать на него и одновременно проявить заботу и сострадание. Хотелось его поддержать, но она промолчала. Варя вдруг поняла, что совсем не знает человека, которого любит. У него своя война, и он никогда не остановится. Всегда найдется какая-нибудь правда, которую нужно искать и отстаивать, которая разделит их на два противоборствующих лагеря, на бездействующих правоохранителей и на борцов за права и свободы, на виноватых и правых. «Мне жаль, что так вышло с твоей сестрой», — произнесла Варя, входя в квартиру. Грин ничего не ответил, взял поводок и молча вывел пса на прогулку. Девушка сняла обувь, одежду и побрела в ванную. Включив душ, Она медленно скатилась вниз по стене, закрыла веки и направила напор воды себе в лицо. Ей очень хотелось разреветься, но не было никаких сил.